Глава седьмая Яра. Дан, увидев супругу с волком на руках, немедленно поднялся с пня стоявшего устала на улице и обеспокоенно свел брови. «Смотри, кого нашла!» Чумазая, в рванном сарафане, с разводами грязи по животу и подолу, она выглядела уставшей и при этом весьма довольной. «Ерусь, а ты зачем зверя-то в дом тащишь?» поперхнувшись компотом, осторожно уточнил Кази. Вообще все присутствующие на поляне выглядели немало удивленными появлением Ярославы в компании волчонка. Он попал в силки. Раздраженно сдув щеки прядь волос, Ярослава обвела всех взглядом. «Представляете, даже рычал на меня. А говорят, что звери чувствуют, когда их спасти хотят». «Звери и чувствуют», — осторожно подходя к жене, буркнул Дан. «Как тебе вообще удалось ему пасть связать?» «Руками». Яра перехватила волка и поморщилась. Спина сильно устала. «Может, поможете нам уже? Он же лапу потеряет». «Кто? Он? Да брось, Ярусь, это же...» «Казя, а давай поговорим позже. У меня руки дрожат, и спина болит, и жарко, и я воняю». «Дан...» Яра такими несчастными глазами посмотрела на мужа, что тому ничего не оставалось, как сцедить парочку проклятий сквозь зубы и поспешить на помощь. Вот только забирать волчонка он не спешил. Вместо этого обнял жену, поддерживая ее руки и разгружая тем самым спину. «Дан?» «Не могу я его забрать, Яр. Понимаешь ли, дело в том, что молодые оборотни весьма неустойчивы и не подпускают к себе чужаков». «Оборотни?» Запрокинув голову, хмуро посмотрела на мужа. «Ты хочешь сказать, что я тащила на руках оборотня?» «Ох, ярко! «Ты иногда такая бестолковая!» Кази от смеха свалился с пня. Вот только на него никто даже не посмотрел. Только Лютик, воспользовавшись ситуацией, отвесил старшему братцу а для профилактики. «И что теперь?» Ярослава мысленно прокляла заблокированную магию. Но на досаду сейчас не было времени. Оборотень или нет, но лапа у зверя заметно опухла, и ее надо было освобождать. «Да ничего. Будем ждать появления его родителей, судя по всему». Дан повел плечом, не озвучивая вслух, что эта встреча может быть не совсем приятной для них с супругой. «Ладно», — Яра, тяжело вздохнув, кивнула. «Но лапу ему все равно нужно спасать, а еще покормить зверёнка, и, знаешь, искупать его тоже не помешало бы». От последних слов наглой рыжеволосой девчонки волчонок в ее руках закрутился юлой в попытке вырваться. И у него непременно получилось бы, если бы не помощник в лице высоченного мужика. Еще лапа все же нещадно болела, а связанная пасть не добавляла решительности. «Угомонись!» — Яра хорошенько тряхнула молодого оборотня. «Ты воняешь и вовсе не розами, так что пока ты у нас в гостях, будь любезен вести себя прилично!» С помощью Дана девушка дошла до широкого пня и, опустившись на него, смогла наконец-то поставить свою ношу на землю, а чтобы зверь не попытался сбежать, схватила его за загривок. «Будешь вырываться? Уши бантиком завяжу!» Посмотрев в слишком умные глаза волка, в которых плескалось упрямство, ласково произнесла Яра. Правда, улыбалась она при этом, что то кобра. «Понял меня? И ни папка, ни мамка не развяжут!» «Ну, Яра!» — восхищенно присвистнул Лютик. «Я знал, что ты опасная женщина, но чтобы настолько!» Оборотень, слушавший разговор, уныло повесил голову. Куда ему одному, хромому и уставшему, пытаться бороться с нечистью? Да и эта странная девчонка, кем бы она ни была, хватку имела крепкую. А в глазах ее было столько силы, что зверь, не желая того, начинал подчиняться ей, как более сильному. Подростку ничего не оставалось, как смириться со своим невыгодным положением и позволить чужаку с внимательным взглядом подойти к нему с ножом в руках». Лапу ему освободили в считанные мгновения, а потом, по просьбе рыжеволосой незнакомки, которую все называли Ярой, один из сынов Нижнего Мира вынес из дома какой-то небольшой сундук. От него сильно пахло магией, а еще травами и самой Ярой. В общем, пришлось терпеть, пока лапы чем-то мазали, поливали и растирали. Зато болеть она стала и, правда, меньше, а опухоль сходила на глазах. «Вот и чудненько!» я рассмотрела дело рук своих и захлопнула кофр. «А теперь самое важное. Тебя нужно искупать и накормить». Отвернувшись в сторону, Ярослава громко спросила. «Юля, баня готова?» Кому кричала эта упрямая Яра, оборотень не знал. Но одно слово «баня» заставило его попытаться вырваться из хватки тонких рук. «Уши бантиком, да, конечно. Сама вылечила. Попробуй теперь догони». Но чего зверь никак не ожидал, это насколько коварная окажется девушка. Она только спокойно позвала одного из своих безрогих приятелей, как вокруг зверя образовалось вонючее серное облако, и что-то громко щелкнуло. Когда волк прочихался, то обнаружил себя стоящим в комнате без окон, где было жарко. Просто адски жарко. «Ох, ох, онюшки, Молодой оборотень никак!» Ёля всплеснул руками и поспешил налить в большой деревянный таз прохладной воды. «Давай-давай, зверёныш! Хозяйка сказала купаться, значит, надо купаться! Оборачивайся!» Оборачиваться волк не хотел, категорически не хотел. Поэтому ничего удивительного в том, что из бани в скором времени раздались звуки борьбы, не было. «Ерусь, ты волчка своего иди, спасай! Гость как-никак! Ёля мужик у нас добрый с виду, но грязным обратёнка не выпустит!» «А мыть его в шерсти — это форменное издевательство. Жара у вас в бане почти как у нас дома. Думать надо». Кази задумчиво посмотрел на двери баньки. «Так пусть обернётся». Яра устала, пожала плечами. «Он парень, и мне кажется, ему будет не очень приятно, если туда еще и я заявлюсь». «А никого другого он не послушается». Не сказать, что Дан был доволен таким положением дела, но Кази был прав поэтому ему пришлось кивнуть и сходить домой за легким халатом жены. Иди, Яр. Грозные голосы Яры, рыки, скулеж, взволнованный голосы Йоли, снова крики Яры, рык и так по кругу. Из бани компания не выходила довольно долго. Настолько, что Дан с чертями успели накрыть на стол, приготовить к тушеному мясу, которое еще утром делала Ярослава парочку салатов и сварить бульон. Вчерашние пирожки с подрожками также были разогреты и выставлены на стол, как и свежие овощи — подарок от деревенских жителей господину магу и его супружнице. Большой и грозный маг сидел у стола в компании двух нервных чертят и хмуро разглядывал дверь бани, в тот момент, когда она распахнулась, и через порог, подгоняемый тонкой рукой Ярославы, вышел угловатый подросток в женском халате. Румяное лицо, мокрые, торчащие во все стороны волосы, Упрямый взгляд, поджатые губы и возмущение, сквозящее в каждом движении. «Знакомьтесь, это Азарий. Упрямый, самоуверенный, немного дикий и сильно голодный. Накормите ребенка, я пока искупаюсь, а то на себя времени не хватило». Яра уже собралась закрыть дверь, но вдруг положила руку на плечо парню и шепнула ему на ухо. «Имей в виду, халат с секретом, поясок не развязывается, пока я сама не захочу». Надумаешь сбежать, так и знай. Весь леса будет помнить тебя в женском халате. Так что лучше не дури, а покушай нормально. Вы за это ответите, вспыхнули щеки краской стыда у мальчишки. Вам этого не простят. Посмотрим, легко рассмеялась девушка и скрылась за дверью. Яры не было всего пять минут, но когда она вышла, закутанная в простыню, застала умильную картину. Зар, он сам просил так себя называть, сидел за столом. В одной его руке был пирожок, второй рукой он ловко орудовал ложкой, уничтожая порцию тушеного мяса. А глаза мальчишки так и косились на чашку с выпечкой. Овощи, как и большинство подростков, он предпочитал игнорировать. Чертята только вздыхали, глядя на то, с какой скоростью исчезает еда со стола. Дан же встретил жену улыбкой. И кто знает, что он собирался ей сказать, ведь стоило Яре переступить через порог как на крышу бани прыгнул огромный волк и, сверкнув желтыми глазами, так зарычал, что храбрый лютик просто исчез со своего места. Второй угрожающий звук раздался из-за угла дома, откуда вышел волк чуть помельче ростом, но не менее злой. Еще одна серая тень мелькнула между деревьев. Ярослава замерла на месте и только поворачивала голову на звуки, несущие в себе угрозу, а потом она встретилась взглядом с волком. Явно вожаком. Зверь, что каким-то чудом не провалил крышу бани, согнул лапы и, не сводя глаз с лица Ярославы, приготовился к прыжку, молча в пасть. «Привет, пап!» — звонкий голосок Азария прозвучал над небольшой полянкой. «Сожрет же!» — Изя метался по комнате, дергая себя за ухо. Наглый кот лениво наблюдал за ним, растянувшись на диване, приоткрыв один глаз. А автор и вовсе тихонько посмеивалась, глядя на своего маленького муза. «Думаешь? А как иначе-то? Там вон и папка пришел, и мамка поди, и ещё каких-то родственников притащили. А Еруйска с Даном у нас без магии. Как пить даст, сожрут!» «Ись, ты опять?» «Что? Ну что я опять?» «Сама волчар привела, а на меня все спихивает!» «Да нет же!» Подперев щеку рукой, автор продолжала следить за чертенком. «Ты забыл?» «Что, интересно?» «Кто у нас историю пишет?» «Изя, ну прекращай. Пойдем лучше чай попьем, Чай чай попьем! Взвился чертёнок. «С ума сошла!» Автор даже выпрямилась в кресле от такого неприкрытого возмущения маленького друга. «Не будем пить чай?» Шутка ли? Изя да отказался от чая с вкусняшками. «Проду писать! Быстро!» Изислав распрямился, набрал в грудь побольше воздуха и, топнув, махнул лапкой в сторону выхода. Деспот, тиран и сатрап. Автора для вида ворчала, но послушно поднялась из удобного кресла и направилась к Ноуту. Ей, признаться, и самой было интересно, что же там будет дальше. С момента, как на крышу бани приземлился огромный волк, прошло не больше минуты. Но этого времени Данну хватило, чтобы оценить ситуацию и понять несколько вещей. Первое. Таких больших зверей-оборотней он в своей жизни не встречал. Второе. За деревьями прячется гораздо меньше волков, чем кажется. Скорее всего, один-два взрослых волка и пара щенков, которые создают ощущение, что к ним в гости пожаловала целая стая. И третье. Он ничего не сможет сделать без магии. Глядя на то, как оскалившийся монстр припадает на передние лапы, готовясь к прыжку, Дан молча бросился в сторону Ярославы в нелепой попытке защитить. Как будто, не имея своей силы, он сможет стать надежным щитом для жены. Так, небольшая заминка для зверя на пути к цели. «Привет, пап!» Подняв голову, махнул рукой со сжатым в ней пирожком мальчишка, которого привела в дом Ярослава. Его слова будто послужили сигналом к действию. Волчица за спиной зарычала. Дан почти успел добраться до Яры, но в этот момент, еще раз переступив лапами, оборотень прыгнул с крыши бани. Время замерло. Над поляной на пару мгновений повисла абсолютная тишина. Дан видел, как Яра отшатнулась в сторону, к сожалению, в противоположную от него. Видел, как на густой серой шерсти с рыжеватым отливом заблудился солнечный лучик. Казалось, он даже успел заметить, как частицы пыли замерли в воздухе. Мысленно он уже кричал от ужаса, от понимания, что все его усилия спасти жену оказались пустыми, потому что, как бы он ни старался, всегда происходит что-то еще более страшное. Кажется, сейчас настал тот момент, когда он на ситуацию никак не сможет повлиять. В следующую секунду произошло нечто странное. Волк, в прыжке, выгнутый красивой дугой, уже, казалось, летел прямо на Ярославу, но вдруг его задняя лапа задела чуть выступающую доску на краю крыши. И вместо того, чтобы сбить хрупкую женскую фигурку с ног и зажать зубами шею врага, как поступали все оборотни, зверь, взвизнув, кулем упал на землю, приземлившись в каком-то шаге от яры. «Мда...» — немалозадаченный Казя почесал ухо. «Более нелепой картины я еще не видал. Уважаемый, это что сейчас было?» «Знакомьтесь, это мой папа, вожак нашей небольшой стаи». Азарий закатил глаза и тяжело вздохнул. Дан медленно опустил вытянутую в сторону жены руку и постарался незаметно перевести дыхание. Только чудом все обошлось. Подняв голову, он встретился с удивленным взглядом Яры и понял, что и сам сейчас выглядит не менее удивленным. Волчица, что до этого так грозно рычала, тихонько поскуливая, подбежала к лежащему волку и боднула его мордой в подбородок. Она была не такой крупной и имела совсем другой окрас. Серебристо-светлая шерсть, казалось, сверкала в лучах солнца, как снег в морозный зимний день. Оббежав неуклюжего оборотня несколько раз, она, споткнувшись, упала рядом с ним и вдруг завиляла хвостом. «Дан!» Яра все никак не могла осознать, что же сейчас произошло объяснишь сам не могу понять взъерошив отросшие за последнюю пару месяцев волосы пожал плечами но мне кажется ты можешь спокойно идти переодеться видимо атака оборот не отменяется посмотрев на волчонка который поморщившись отвел взгляд от родителей и продолжил есть яра кивнув мужа отправилась в дом скинуть влажную простыню и надеть легкий сарафан с рукавами фонариками не заняло много времени Переплести растрепавшуюся косу тоже. На ноги любимые ботиночки, в которых не страшны ни жара, ни холод. И вот Ярослава уже выходит во двор. За столом компания явно увеличилась. И теперь с одной стороны сидели Дан, Казя, Лютик и Азарий, а с другой — невероятной красоты девушка с длинными белоснежными волосами и фигурой, которую на земле чаще всего называют «песочные часы». Яркие черты лица — Темные брови, сочные губы и льдисто-голубые глаза. Взгляд от такой внешности было отвести сложно, незнакомку не портило даже старое выцветшее платье. Наверное, именно из-за яркой внешности девушки Яра не сразу обратила внимание на мужчину рядом с ней. Помятуя о грозном виде зверя папы Азария, Ярослава ожидала увидеть мужчину подстать молодой беловолосой красавице, Ну, как минимум, не уступающего ростом и разворотом плеч Дану. Но переведя взгляд чуть в сторону, Яра чуть не споткнулась, увидев кролика из советского мультика Винни-Пух. Конечно, чуть сутулому, худощавому мужчине с выступающим острым кодыком не хватало ушей, а в остальном одно лицо. Круглые очки в тонкой оправе впалые щеки, складочка между бровями, какая бывает у людей, которые часто хмурятся, сосредоточившись на деле. Светлые волосы были темнее, чем у жены, и другого оттенка, чем у Дана. Скорее что-то серо-пепельное, чем блондинистое. Также в наличии были по-юношески гладкие щеки, тонкая шея, острые плечи и длинные худые руки с неожиданно красивыми кистями. Длинные пальцы, как у музыканта, с аккуратными, коротко стриженными ногтями. Одежда была не менее потрепанной, чем у жены, но не шла ни в какое сравнение с той, в которой оказался подросток, как только обернулся из зверёныша. На мальчишке были буквально лохмотья. «Зар, твое поведение недопустимо. Бунтарский дух, несогласие с родителями отстаивать свое мнение — это все прекрасно, но никогда это несет угрозу тебе и окружающим». Из-за твоих выходок сегодня чуть не пострадали невиновные люди, которые оказались просто неравнодушными к проблеме молодого волчонка, так глупо попавшего в ловушку. Я тебя услышал, пап. Азарий, не скрывая своего отношения к норовоучениям, упрямо вздернул подбородок и ни на секунду не опустил непокорного взгляда. Поведение мальчишки Яру не удивило, но папа... Она поймала взгляд мужа и вопросительно выгнула бровь. Тот незаметно кивнул, подтверждая, что вот этот несуразный ботаник и есть обладатель шикарного зверя. Как такое вообще возможно? В этот момент мужчина указательным пальцем поправил очки на переносице и стал окончательно похож на того самого кролика. Поэтому к столу Яра подошла с улыбкой на лице. Просто сдержаться не получилось. «Здравствуйте!» — поприветствовала она гостей и незаметно для родителей погладила подростка по спине. «Доброго дня вам!» — улыбнулась красивая незнакомка. «Позвольте поблагодарить вас за спасение нашего сына. Меня зовут Мара, а это мой Бальтазар». Мужчина перевёл внимательный взгляд серых глаз сына на Ярославу и кивнул. «Ярослава!» — улыбнулась им хозяйка дома. «Думаю, с Даном вы уже познакомились». «Да, как и с вашими... друзьями?» Насмешливо выгнутая бровь и цепкий взгляд в сторону чертят заставили тех ощетиниться. «Мужик, ты давай полегче на поворотах. Мы с виду, конечно, жутко милы, но неприятностей можем на ваши хвосты устроить мало не покажется». «Простите, я что-то не то спросил?» Пушистые светлые ресницы захлопали за стеклами очков. Все так!» — прищурился Лютик. Но моему брату показалось, что вы как-то слишком уж плотоядно на нас смотрите. Так вот учтите, мы вам не домашние зверушки на убой. Ох, боюсь, вы неправильно поняли, Бальтазара. У него сугубо научный интерес, поторопилась вмешаться Мара. Он любит изучать все необычное. Препарировать себя не дам, гневно раздул щеки Казя. Знаем, мы такой научный интерес, тоже не пальцем деланные. Ну, позвольте. «Я не имел в виду ничего подобного. Просто столько лет соседствуем, а познакомиться вот только сейчас и довелось». Бальтазар рассеянно посмотрел на супругу. «А почему мы, кстати, раньше не общались с милейшими созданиями?» «Вероятно, потому что вокруг вашей пещеры разбросаны кучи костей животных, и сводить близкое знакомство с хищниками у нас не было желания», насмешливо ответил Казя. «Да, нам своя шкура очень близка». «Привыкли мы к ней, знаете ли!» Тут же подхватил Людь. я с силились скрыть улыбки, слушая эту перепалку. Их маленькие друзья могли выбить почву из-под ног у кого угодно, даже у грозных оборотней, как оказалось. Единственное, что беспокоило Ярославу, это слишком откровенное недовольство Азария при взглядах на отца. Вот Мария хватило одного строгого взгляда, чтобы подросток опустил голову и принял раскаивающийся вид». «Я думаю, сегодня прекрасный день для того, чтобы заводить новые знакомства», усаживаясь на свое любимое место, заметила Ярослава. «Бальтазар, Мара, прошу, присоединяйтесь к нашему обеду. Мы всегда рады новым знакомствам». Чтобы не развивать конфликты между чертятами и гостями, Яра ловко переключила внимание всех присутствующих на блюдо на столе. Уж Кази с Лютиком никогда не откажутся перекусить, а Зарей так уже уплетал еду за обе щеки. А его родители как бы не старались не показывать этого, но нет-нет довели носом, вдыхая густые аппетитные ароматы. «Ты сокровище», — шепнул Дан, наклонившись к жене, сделав вид, что тянется за пирожком. «Но прекрати уже рисковать собой. Я сегодня чуть не посидел, когда думал, что он тебя сожрет. «Я случайно», — повела плечом. Да и сама успела испугаться. Кто бы мог подумать, что огромный хищник окажется таким... «Неуклюжим?» — хмыкнув, перебил их Бальтазар. «Увы мне!» — никогда не мог похвастаться ловкостью, присущей всем оборотням. Но у меня прекрасный слух, впрочем, не только у меня. Под насмешливыми взглядами оборотней щеки Яры вспыхнули краской смущения, а Адан лишь шире улыбнулся новым знакомым. Отпускать гостей слишком быстро он не был намерен, у него в голове роилось слишком много вопросов.